Бодрое утро. На рассвете лагерь был разбужен пронзительным нечеловеческим криком, который внезапно сорвался в хрип и перешел в подобие громкого кошачьего шипения. Охотники за сокровищами повыскакивали из палаток, кто в чем был, в спешке вооружаясь. Парни схватили палки и ножи. Собравшись на пятачке вокруг остывшего костра, молодые люди с просонья оглядывались в поиске источника крика, который обнаружили довольно быстро. Под сосной, метрах в десяти от лагеря, на земле сидела Наташа. Майка задрана, трусы спущены до щиколоток. Она раскачивалась из стороны в сторону, глядела в одном направлении и издавала жуткий шипящий звук. Все посмотрели туда, куда был прикован ее взгляд. «Твою же мать!» — воскликнул Витя и грохнулся в обморок. Остальные парни непроизвольно уронили свое оружие, прибежавшие девушки закрыли рты ладонями, с трудом сдерживаясь, чтобы не присоединиться к Наташе, и медленно опустились на землю. Утопленница стояла на четвереньках. Ее тело било судорога. Девушку сильно рвало. Тело сжималось. Она падала лицом на землю, в лужу собственной блевотины, потом резко поднималась. Искажаемое гримасами лицо было облеплено иголками, листьями и той дрянью, что вышло из нее. Кошмар продолжался несколько минут, в течение которых кладоискатели оставались на своих местах, точно парализованные, почти не дыша, только Наташа тихонько скуля по сантиметру толчками отползала прочь от ожившего трупа, толкаясь обеими ногами и не обращая внимания, что ползет голой задницей по земле. Тело девушки постепенно успокаивалось. Дыхание становилось ровным. Она глубоко дышала, на выдохе издавая негромкий стон. Вдруг она зашлась с жутким грудным кашлем и выплюнула ком слизи. Затем села на землю, вытерла рот рукой и молча посмотрела на группу молодых людей, по-прежнему глубоко дыша. Наташа уже не кричала. Ее всю трясло. Одной рукой она размазывала по лицу сопли и слезы, другой держалась за молодую березку. Тонкий шипящий писк девушки звучал на одной ноте, прерываясь только на вдох. Так продолжалось некоторое время. Наконец утопленница попыталась что-то сказать, закашлялась, потом совладала с собой и снова сделала попытку заговорить. Вскоре у нее получилось. Она издавала серию звуков, похожих на слова, но их никто не разобрал с такого расстояния. Сергей даже наклонился вперед и приложил руку к уху, но разочарованно покачал головой и развел руками, давая понять, что не слышит ее. Мысли подойти поближе у него даже не возникло. Она сделала жест рукой, приглашая подойти к ней, но никто не двинулся с места. Парни стояли как парализованные – а девушки, вытаращив глаза на оживший труп, сидели с открытыми ртами на земле. Утопленница вздохнула, оперлась правой рукой о землю и сделала неловкую попытку встать. Упала, снова попыталась подняться, наконец ей это удалось. Она ухватилась за дерево, отдышалась, глядя в землю, сплюнула. Потом подняла голову, посмотрела на группу молодых людей напротив и двинулась к ним, медленно переступая дрожащими ногами. Когда она прошла половину расстояния, девушки, не вставая, отползли, упираясь ногами в землю и вцепились в ноги парней, прижавшись к ним, что есть силы. Утопленница, ковыляя на дрожащих ногах, подошла к компании. Она очень тяжело, с утробным и влажным хрипом дышала. Осмотрев молодых людей, уселась на землю и жестом пригласила всех сделать то же самое. Парни аккуратно отцепили руки девушек от своих ног. Сделать это было непросто. От мертвой хватки девушек на ногах у всех остались красные следы. Пришлось повозиться. Девушки молча отрицательно крутили головами и не давали отцепить себя. Наконец все сели. Парни впереди, девушки позади, вцепившись им в руки и выглядывая через плечо, используя парней как щиты. Набрав побольше воздуха, утопленница хрипло сказала «Меня зовут Света». Под конец фразы она снова закашлялась. Все непроизвольно вздрогнули. «Тяжело говорить, горло болит», – прошипела она, показывая рукой на горло. «И они зомби, Не восставший мертвец. Все выглядит странно, может, даже страшно, но ничего». Она снова закашлялась. «Сверхъестественного? Нет, поверьте. Перестаньте так смотреть, прошу вас. Мне сейчас нужна ваша помощь. Только не убегайте, пожалуйста. Хорошо?» «Кто вы?» — спросил Андрей. «Что вы тут делали одна? Почему вас не ищут?» «Я была в составе экспедиции. Биофак МГУ. Почему не ищут, не знаю. Дайте воды!» Девушка протянула руку. Сергей, с трудом отцепив от себя Марину, встал и сходил к своему рюкзаку. Достал из него большую бутылку воды, вернувшись, подошел поближе к утопленнице. Светлана приняла бутылку, поблагодарила и, жадно прильнув к ней, выпила не меньше половины. Наконец она громко рыгнула и, отдышавшись, спросила. — Какое сегодня число? — Андрей ответил. — Вот же блин! — пробормотала утопленница. Она обняла колени и некоторое время собиралась с мыслями, слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Ну что ж, начнем с конца. Мы прибыли сюда неделю назад, втроем. Я и еще двое парней. Исследовательская группа МГУ. Почему нас занесло в эти края, спросите вы?» Света вздохнула и посмотрела на небо, как будто снова собираясь с мыслями. «Вот тут и начинается наша история». Это озеро отличается уникальной фауной, которую обнаружили студенты биофака МГУ, что побывали тут в начале мая. Они привезли образцы в Москву, и результаты их исследования, мягко говоря, были странными, вставила Юля. Скорее, шокирующими. А что их понесло сюда на майских, поинтересовался Андрей. Готовились к диплому, собирали материал. Ну и отдыхали, как положено студентам, Света улыбнулась. Их исследование как-то связано с землетрясением, спросил Витя. Он уже пришел в себя после обморока, но при взгляде на девушку его порой передергивало. Землетрясением? Светлана удивленно посмотрела на него. Причем тут землетрясение? Года полтора назад тут было землетрясение. Я просто предположил, что вас могли заинтересовать его последствия. Немного сконфуженно пробубнил Витя. А поняла. Нет, с землетрясением это не связано. Света покачала головой. «А вы тут из-за него?» Витя оглянулся на друзей, ища поддержки с ответом. «Что думаете, расскажем ей?» спросил Сергей, сидящих рядом парней. «С учетом наших планов я не вижу смысла скрывать», сказал Андрей. Витя с Юркой поддержали, мнение девушек в виде их состояния не спрашивали. Парни рассказали Светлане краткую историю своего похода в Затоны. — Так вот, где был источник, — задумчиво проговорила Светлана. — Источник? — Штука в том, что первый спонтанный поход парней из МГУ в эти места принес необычные, странные результаты. И я не стала вас этим сначала пугать. Но раз вы уже столько тут повидали... Ее рассказ был прерван истеричным смешком Юли. Светлана дернулась от неожиданности. — Что с тобой? — «У нас аллергия на слово странный. Не обращай внимания. Продолжай, пожалуйста», — попросил Андрей. «Послушайте», — вмешалась Марина, — «вам, наверное, стоит сначала переодеться во что-то сухое и немного привести себя в порядок. У вас вид несколько пугающий. Прежде чем вы продолжите, давайте вас переоденем и вытрем хотя бы». «А я все думаю, что же мне так неуютно», — смеясь проговорила Света. Марина встала и сходила к палаткам, подобрала Светлане одежду и обувь из гардероба девушек, благо все они были примерно одного размера. — Тот случай, когда полезно быть обычной, — прокомментировала Маша, передавая Светлане одежду и полотенце. — И не говори. Спасибо вам, девочки. Кавалеры ваши окостеневшие, наверное, и не додумались бы. — Не каждый день рядом с тобой покойники оживают, — виновато проговорил Сергей. В следующий раз быстрее сориентируемся, обещаю. — Не могли бы вы на некоторое время отвернуться? — попросила Светлана парней. — Да чего мы там не видели-то? — брякнул, не подумав Витя. — В смысле? — удивилась Светлана. — Они тут проводили осмотр тела, — ответила Марина. — Подробности я, пожалуй, опущу. — Но, несмотря на ваш предыдущий опыт, каким бы он ни был, я все же прошу вас отвернуться, — настояла Света. И парни повиновались. «Подожди минутку, я сейчас». Марина встала и сходила за одеялом, которым Витя накануне вечером накрыл тогда еще труп Светланы. Попросив Машу помочь, она сделала из него импровизированную ширму, за которой Света спокойно переоделась. «Уф, спасибо, так, конечно, намного комфортнее, хотя за время, проведенное в воде, я уже привыкла». «Привыкла?» – удивился Сергей. «Обо всем по порядку», – ответила Света.